Глава 10. Ник. Ты вовремя, Алин. Слышу мужской голос и узнаю запах. Уловил его ещё на пляже. А Тали пахло другим мужчиной, именно этим, что сейчас скрыт за тонкой металлической пластиной. Картошку жарю. Меня подмывает схватить соперника за руку и вытащить на площадку, посмотреть на эту суку собственными глазами. А ты что застыла? Заходи. Устала? В голосе лживая забота. Все слова этого не до мужика отравлены фальшью. Ужинать скоро будем. Алина зато и в дыхании не отводит от меня взгляда. Она в замешательстве, словно в этот самый момент решает остаться здесь или переступить порог, определив тем самым выбор. Неужели простила Мудилу, что окунул ее в грязь? Нет, превратил ее в грязь. Почему? Хочется орать во все горло. Серьезно, вырывается у меня в слух и из потока мыслей. Боишься, что я тебя подставлю перед ним? Ее губы шепчут что-то невнятное, скорее глупое оправдание. Ты выбрала его? Я не сдерживаю вопроса. Я не позволяю себе движений, боюсь сорваться. Слух, зрение, обоняние, все на грани. Зверь может вырваться в любую секунду. Он мудак, и я проталкиваю сквозь стиснутые зубы. Зверь выкручивает мне жилы, тянет, требует выпустить его, дать ему свободы, желает перехватить контроль. Боль трансформации полосует вдоль позвоночника, треск кровущихся тканей, хруст костей, отчетливые глухие щелчки под лопатками. Я заставляю себя отступить, увеличить расстояние. Боюсь за Алину больше, чем за себя когда-либо. Я сама разберусь. Ты ничего не знаешь обо мне. Аля говорит тихо, так тихо, что он не услышал. Он. На языке скапливается горечь, это вкус разочарования, едкой боли, собравшейся под рёбрами, распирающей мою грудную клетку. Приходится несколько раз сглатывать, шумно, с рычанием. Он недостоин тебя. Такие, в принципе, недостойны любой женщины. Это не тебе решать, Ник. Мы чужие друг другу. И ведь верит в то, что говорит, и я не слышу лжи. Верит? Я тебе чужая. Продолжает не смело. Ты мне чужой. Чужой. Аля, ты идёшь? Вклинивается бывший. Звук его голоса мощный электрический разряд. Катализатор, лишающий меня по капле самообладание. Шаги, шаркающие Смерским хлопком по досшую и пятку. Ближе, четче, громче. Я стискиваю кулаки. Он не имеет права находиться здесь, не имеет права находиться рядом с ней, рядом с моей женщиной, моей. Так отчетливо слышится в голове, моей, бьется в сознании человека и зверя, моей. Аля, ты с кем-то разговариваешь? Со мной. Она дёргает дверь на себя, распахивая Настиш. Алин, идём ужинать. Мужик игнорирует моё присутствие, делает вид, что ему плевать, но я-то слышу, как долбит его сердце. И я вижу его впервые и не сдерживаю смеха, болезненного, пугающего даже меня. Это что, шутка? Аля выбрала вот это? Вот это? С пулежью на темечке, желе вместо мышц. В синтетических трениках тошнотворного зелёного цвета, натянутых на пивную пузцо. Это смело открывать свою пасть, извлекать из себя звуки, что унижали мою женщину, сравниваете её с дешёвой куклой. Он поднял руку, намереваясь взять Алину под локоть. Не смей, ору я, срываясь с места. Вспышка сознания зверя и яркая, демонстрирующая, как нужно поступить с соперником. Нить тожена короткая, но и она отнимает на долю секунды контроль, служит спусковым крючком. Ник. Женский сдавленный писк. Широкий шаг. Выпаты мои пальцы крепко удерживают мудака за горло. С грохотом припечатав к железной двери. Что ты делаешь? Не смей. Женские руки впиваются в моё предплечье, тянут. Отпусти его. Пальцы соскальзывают, царапая острыми ногтями кожу. Отойди, рявкнула я, дёргая плечом. Отойди, я сказал. Аля дрожит всем телом, но послушно отступает, топчется по своей же сумке, шумно втягивая кислород через рот. Ник не нужно. Она делает шаг ко мне, не смея касаться, боится. Ну ты и шлюха, Алина. Мужик дёргается, желая вырваться. Ему смешно, он не понимает, что только что подписал себе смертный приговор. Это последние слова, что я слышу, окончательно слетая с катушек. Не раздумывая подминаю мужика под себя и с истервинением наношу удар. Насмешка сползает с лица ублюдка, трансформируюсь в гримасу боли, расползаясь густой кровью по губам, стекая по подбородку. Мне этого мало, зверю этого мало. Он хочет рвать, вгрызаться, вытягивать жилы, вонзать зубы и отдирать по большому куску плоти. А человек наносит ещё один удар. Хруст, и снова кровь. Болезненный вой и ещё серия ударов, заставляющая замолчать. Ник! Врезается в сознание. Ник, не трогай Ник! Алина кричит, хрипло, надрывно, умоляюще. Пожалуйста. Она за спиной. Моя женщина за спиной плачет. Пожалуйста, не трогай его. Её её всхлипы врезаются острыми спицами. Ты его убьёшь, говорит на грани слышимости. Блять, я опускаю руки и оседаю на пол. Сквозь шум в ушах прислушиваюсь к чужим ударам сердца, кладу пальцы на шею, улавливая пульсацию. Жив. Жив, тварь. Жив, я произношу вслух, поднимаясь на ноги. Аля отшатывается, прижимаясь спиной к подъездной стене. смотрит в испуге, широко распахнув глаза, недоверчиво, не зная, что ещё ожидать от такого психа, как я. Я могу занести его в квартиру. Мой голос хрипит, перемешивается с рычанием зверя. Уходи, шепчет Аля подрагивающими губами. Я сама разберусь. Мне помогут. Постучу соседям, вызову скорую. Она опускает взгляд на пол и тут же отворачивается. сглатывая, прикрывая ладонью рот, борясь с приступом тошноты. Нет. Соседи вызовут мне скорую, а ментов. И следующие часов 8 тебя продержат в участке. И за меня продержат. Уходи, Аля указывает на лестничный пролёт, медленно сползает по стене, чтобы поднять сумку, а взгляд не отводит, даже не моргает. Смотрит словно на бешеного зверя. А я и есть зверь. Зверь, слетевший с катушек. Таких в неволе отстреливают, чтобы не портил популяцию. Уйду, когда разгребут эту дерьмов, которую тебя втянул. Я стараюсь двигаться плавно, не делаю резких движений, не хочу пугать и еще больше. Достаю телефон и отправляю одно короткое СМС. Возня под ногами, хриплый кашель, болезненный стон. Мужик приходит в себя, подтягивает ноги, неуверенными руками поднимает себя, подползает к стене. Витя. Искренняя радость и облегчение в женском голосе бьёт по мне не хуже крепкого кулака. Я присаживаюсь на корточки, а тело всё ещё трясёт. Адреналин продолжает блуждать в крови. Послушай меня. Я обращаюсь к мужику. Советую не открывать больше рта, если хочешь, чтобы я тебе помог. Он выдавливает из себя стон согласия. Даже если бы и захотел, вряд ли смог бы произнести что-то, члены раздельные. Губы похожи на кровавое месиво, твою ж мать, даже мне хочется отвести взгляд. Вейки на глазах наливаются синевой, короткий широкий нос свернут в сторону и размазан по лицу. Отойди. Подхватываю мужское тело, ставлю на ноги и придерживаю. Отойди, Алин, или хочешь, чтобы я его оставил тут? Она отступает. В ее руках телефон с набранными тремя цифрами службы спасения. Осталось коснуться пальцем кнопки вызова. Медики скоро будут. Мне нужно звонить, произношу я. Мудак висит на мне, даже не пытается сам переставлять ноги. Приходится волочить его по узкому коридору и бережно устраивать на диван, во вместо того, чтобы свернут шею. Уходи, слышу я, как только выпрямляюсь в полный рост. Аля. А что дальше сказать, я не знаю. Прости, я не хотел. Так хотел, очень хотел. И сейчас звериная часть меня хочет продолжить начатое. Мне жаль? Нет, не жаль. Жаль лишь её, мою женщину, что пришлось всё это видеть. Уходи. К отчётливо читаемому страху прибавляется злость. И я не двигаюсь, наблюдаю, перебирая бессмысленные фразы в голове. Уходи! кричит, заливаясь краской ярости. Она больше не плачет, смотрит куда-то под ноги. А лучше бы наградила взглядом полным ненависти или злости. Уходи, Ник. Её голос теряет краски, а мне остаётся умоляюще выдохнуть, превозмогая боль. Алина. Квартиру пропитывает запах подгоревшей пищи и свежей крови. Он навсегда останется в памяти, будет возвращать в тот день, когда я встретил свою пару и тут же потерял Мая, забрать моя семья. Мысли зверя пульсируют, мешая адекватно реагировать на происходящее. На это я пойду в самом крайнем случае. Решаю для себя, стиснув челюсть, покидаю квартиру, бегом спускаюсь по лестничным пролётам, не оборачиваясь, не реагируя на Алинины тихие извинения перед тем чмом. Не хочу ломать, не стану. И мне хочется кричать, кричать до хрипоты в горле. до потери голоса. Но вместо этого я проталкиваю каждое ругательство сквозь зубы, стирая кровь со своих рук. За пару минут пачка влажных салфеток превращается в бордово-алые комки под ногами. Осматриваю ладони, пальцы. Чисто. Но въедливый металлический запах не уходит, преследует и в салоне автомобиля. Сука. Алая линия спускается по левой щеке. Сука. Ару не сдерживая себя, таким меня видела Алина, обезумевшим психопатом с разбитыми руками и кровью ее бывшего на лице. Эй, эй! Удары ладони по стеклу привлекают мое внимание. Разблокируй двери, псих. С отсутствующим видом Коваль протирает стекла солнцезащитных очков от ткани футболки. Ты один? Я осматриваюсь. Я был ближе всех. Твой отец приедет минут через 10. Рассказывай пока одни, потом он и слово не даст вставить.